Эпилог. Москва. Из плюшевого домика вышел кот. Некогда белоснежная шорстка скаталась и стала грязно-серая. Капушок. Молодой мужчина откинулся на спинку кожаного дивана и недовольно посмотрел на питомца. Виконт Куртенэ в облике пушистого зверя зашипел и демонстративно распушил хвост. Надо его помыть, вздохнул Максим Гордеев и повернулся к сидевшей возле камина девушке. Его взгляд наполнился нежностью. Хозяин дома даже не подозревал, что за чудачествами кота стоит гораздо больше, чем он мог представить. Юный виконт в теле животного вёл себя неадекватно, сбежал из квартиры и жил некоторое время на помойке. Правда, после того, как сосед принёс его обратно, тот заметно присмирел. Видимо, решил, что миска с кормом и блюдечко молока лучше, чем куйки бродячих собак. Может, его кастрировать? предложил Макс. Он у тебя слишком нервный. Виконт Куртенанова встряхнул уши и зашипел, а затем жалобно заскулил и юркнул под софу. Не знаю, стоит ли так радикально, проговорила девушка и отложив книгу, подошла к мужчине. Он притянул её к себе и стал целовать. Клементина, попавшая в тело Инги, ничего не помнила о своей прошлой жизни. Врачи пришли к выводу, что она споткнулась и упала в ванной комнате. Максим Гордеев, тот самый владелец картины Получив от Инги СМС, решил сразу приехать. Благо находился недалеко от её дома. Увидев напуганную и растерянную девушку, он отвёз её в больницу и продолжал навещать. А затем неожиданно для себя влюбился. Его покорила доброта и нежность, даже некоторая трогательность молодой художницы. И хотя позже он купил ей дорогие краски и кисти, навыки живописи так и не вернулись. Впрочем, как и память, Клементина позже нашла себе занятия по душе. Она обучилась искусству фотографии и даже стала знаменитой в узких кругах. Но главным своим предназначением всегда считала быть женой и матерью, наслаждаясь тихим семейным счастьем в кругу любящей семьи. Вистария. Можно? Я осторожно прикоснулась к большому животу Дайры. Ой, он толкается. Эта девочка. Откуда ты знаешь? Материнское предчувствие. Хмыкнула та. Ну и магия мужа, конечно. Волнуешься? Вопрос застал меня врасплох. Эта церемония окончательно изменит мою жизнь, которая и так стала совсем другой. Усилием воли сбросила с себя флёр воспоминаний. Не время для сентиментов. Готово, в комнату заглянула леди Силия. Великолепное серебристое платье подружки невесты Сидела на ней идеально. Точно такое же было надето и на Лея Сьюзан, ожидающий меня внизу. Для капушка же специально пошили камзол из той же самой ткани. Мой мальчик заметно освоился, вуз мужал и почти забыл, что когда-то был котом. Все придворные дамы, моложе ста лет, были от него без ума. Их так и тянуло к виконту, словно бабочек на огонь. Да, вздохнула и отправилась вниз по лестнице, у подножья которой стоял Вилариус. Маг ради торжественного события привел в порядок свои вечно спутанные волосы, побрился и щедро надушился. «Ты прекрасна!» — шепнул он на ухо. «Спа-си-бо!» — чихнула я, стараясь не вдыхать терпкий, удушливый аромат. Взяла его под руку, и уже вместе мы вышли в сад и отправились к арке, увитой ледяными цветами из серебряной бухты. Дойдя до алтаря, я улыбнулась стоявшему неподалеку Абнару. Он ободряюще подмигнул мне. Дескать, не трусь. Всё пройдёт хорошо. Ладошки вспотели от пота. Сердце бешено колотилось в груди. Мамочки, как же страшно оказывается выходить замуж. Велариос вложил мою руку в сильную мужскую ладонь. Берегите её, поклонился и отступил назад. Как самое большое сокровище на свете, пообещал Кайден. Счастливая улыбка расплылась на моих губах. Я подняла глаза и встретилась взглядом с королём. Я думал, ты сбежишь, тихо проговорил он. Прозвучали первые звуки торжественной мелодии. Все голоса стихли. Не дождёшься, отозвалась я. Он не удержался и притянув меня к себе, поцеловал, как делал это тысячу раз до этого. Кайдену пришлось нелегко, когда Тима выбрала его своим хозяином. Но со временем он научился справляться с тёмной магией, и ему в этом помогла я. Чарла Элин из источника древней Алдаерской магии. давали возможность управлять мраком, не позволяя тьме завладеть душой. Он решился пойти наперекор традициям и сделал предложение девушке, в которой не текла королевская кровь. Совет Нехила, испуганный Сомерсом, не посмел возразить, и, скрепя сердце, все приняли решение правителя, правда, без особых восторгов. Дайеры с Абнаром уехали на восток страны и обвенчались год назад. Отец счастливый новобрачный, узнав о поступке дочери, Поспешил отречься от иродивой наследницы. Её имя было вычеркнуто из семейного древа, а все портреты сожжены. Но бывшую принцессу это не особо волновало. Она была счастлива с мужчиной своей мечты. Между Велариусом и леди Сьюзен возродились угасшие чувства, и пара даже подумывала съехаться. А вот леди Селия решила уехать в путешествие, как и планировала. Накануне она показала мне старинную карту. которая якобы вела к источнику вечной молодости. "И если не найду, так хоть время проведу весело", заявила та. Я искренне пожелала ей удачи. На следующий день после свадьбы она уехала, а через 2 года вернулась. Я как раз гуляла в парке со своим первенцем. Малыш Риган делал первые шаги, и мы с его няней бегали вокруг маленького принца, пытаясь в случае непредвиденного падения успеть поймать непоседку. «Ваше Величество!» Я обернулась на знакомый голос и увидела перед собой молодую женщину. «Не узнаешь?» «Божечки-кошечки, леди Силия!» Восторгов от встречи не было предела, а чуть позже и леди Сьюзен заметно преобразилась. Еще через год у нас родился второй сын. Кайден был счастлив, а я укоряла, что тот плохо старается, ведь я хотела еще и дочку. Будто в насмешку судьбы, Третий ребёнок вновь оказался мальчиком. А уже затем появилась долгожданная девочка. Роды были сложные, но мой муж был всё время рядом. Увидев новорождённую принцессу, он вначале нахмурился и, взяв её на руки, внимательно всматривался в удивительные изумрудные глаза. "С ней всё в порядке?" забеспокоилась я, приподнимаясь на локтях. "Она тоже, Элин. Кайден, не молчи." Нет. Вздох облегчения вырвался из моей груди. Но кое-что в ней есть, и я пока не могу понять. Но чувствую нити магии, которые словно паутина окружают её, защищают. Он подошёл и положил дочку рядом со мной. В тот же миг двери распахнулись, и в спальню ввалились мои мальчики. Детям не терпелось взглянуть на сестрёнку. Комната наполнилась весёлым смехом, а я повернулась к Кайдану и увидела, что он улыбнулся мне в ответ. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.